Глава шестнадцатая. «Артур. Этот вечер станет судьбоносным, я чувствовал, и уже сто раз за последнюю минуту пожалел, что не отменил все к чертям. Варя такая упрямится, переплюнула даже меня в желании довести дело до конца. Она будет там, и мне придется смотреть ей в глаза и играть безразличие. Думаю, это самая трудная часть» сжав руку блондинки я посмотрел на девушку и вяло улыбнулся моя спутница на вечер не представляла какой ураган бушевал внутри меня она оказалась беззаботной и в целом довольной жизнью еще бы после того как я выпотрошил свой кошелек для того чтобы нарядить ее как куклу «Идем, милый!» – поторопила она, когда я замялся на пороге. А после и вовсе потянула в сердце вечеринки. Ресторан был большим, вычурным. Кажется, Глеб задался целью переплюнуть приемы Чернова, чтобы показать Варе, какое счастье она упустила. «Варя!» Я нашел ее взглядом сразу, пожалуй, слишком быстро. Она, как роза среди сорняка, притягивала мой взгляд. Такая безумно красивая в ярко-красном за столом рядом с этим подонком. Глеб что-то шептал ей на ухо, и мое появление заметил не сразу. Я успел отвести взгляд, когда он повернулся. «Терешин!» – позвал он довольно и поманил к себе. За небольшим столиком оставалось два свободных места. «Как раз для нас». «Ну, наконец-то! А я уж начал переживать, что ты не придешь. Теперь ясно, почему задержался». Он ощупал цепким взглядом мою спутницу и протянул руку. «Глеб?» «Татьяна!» – представилась блондинка. «Девушка Артура!» «Девушка Артура!» – воскликнул Глеб, нарочито подчеркивая сей статус. «И сразу посмотрел на Варю. Я тоже не удержался» она выглядела разбитой ей даже не пришлось притворяться я представлял как она злилась как ее грызла ревность но все это было частью плана так хотел глеб и я должен был дать ему это «Надо же!» – продолжил он и протянул Варе руку, помогая ей встать. «А это Варвара, моя хм, уже практически бывшая жена, но все еще друг, я надеюсь. К слову, Варя давно и очень тесно знакома и с Артуром, они, в конце концов, деловые партнеры. Ну, что сказать, Терешин, счастливчик судьбы, получает все, что хочет и бизнеса и лучших девушек». Интересно, как долго он репетировал эту глумливую ухмылку, а речь, видно было, он упивался каждым словом и реакцией Вари на них. Она мрачнела все больше буквально на глазах, и в конце концов в ее глазах собрались слезы. «Он выставил меня подонком и использовавшим ее для своей выгоды, то есть поставил на одну планку с собой» и больше всего убивала, что она, кажется, не играла, а всерьез допускала подобные мысли. Мне придется очень долго завоевывать ее доверие после этого. После этого разрушающего брака. Но черта с два я теперь отпущу ее. «Кстати, у нас сегодня Викторина», – продолжит Глеб, развлекая мою спутницу. «Он достал из кармана два номерка и вручил мне и Татьяне. Вот...» Счастливчик выиграет отдых на уикенд в элитном загородном спа-центре. Мой хороший друг и давний клиент хозяин. Он подмигнул девушке, и та едва ли не расплылась лужицей у его ног. Теперь я наглядно видел, как он пускал в ход все свое обаяние. Он мог очаровывать, когда хотел. Варя изначально была его целью, и только за это я должен отправить Глеба в ад». «Девушки, простите, мы вас оставим на несколько минут», – извинился он и красноречиво посмотрел на меня. «У нас с Терешиным есть одно незавершённое дело». «Верно», — согласился я, изо всех сил пытаясь не смотреть на Варю. Отпустил руку Татьяны и вошел вслед за Юниным еще немного. Идя по залу, он кивал и улыбался гостям, а те смотрели на него, как на божество, не подозревая, какой он на самом деле дьявол. Выйдя в коридор, он воткнул ключ в дверь и вошел в темную комнату. «Что это за место?» — спросил я. «Директор заведения, мой друг», – охотно ответил Глеб и включил свет. Так и хотелось закатить глаза. «Он любезно предложил мне воспользоваться кабинетом его секретарши для решения нашего с тобой вопроса. Итак…» Юнин сел на стол и кивнул мне на дверь. Лишь после того, как я закрыл ее, он продолжил. «Принес деньги?» «Принес документы», – парировал я. Он кивнул и достал из кармана ключ. Они в клинике, в моем кабинете в верхнем ящике стола. «Глупо было держать их там», – подметил я. «Любая внеплановая проверка или любопытство твоей очередной помощницы». «Будешь меня учить?» – он засмеялся. «Я принес их туда вчера, в конце рабочего дня». «После того, как забрал и из клиники все свои вещи. Все, как ты просил, ничего не напоминает о моем присутствии. Персонал я тоже забрал на новое место. Просто пустое здание с допотопной аппаратурой. И оно уже не твоя забота», – оборвал я и тоже достал ключ. По взгляду Глеба понял, что он исходом недоволен. «Явно рассчитывал на наличные здесь и сейчас». Но я должен был понять, насколько серьезны его намерения. Откажется ли он от сделки или пойдет до конца? «Сумка с деньгами в одной из камер хранения на центральном вокзале». Глянул номерок и добавил. «28. Прости, была только нижняя полка, придется нагнуться пониже». Я помахал перед Глебом ключом и натянул улыбку. «Я просил наличку с собой», – напомнил он осипшим от злости голосом. «Я тоже надеялся, что документы будут с тобой, я смогу проверить их при тебе», – он фыркнул. «У меня праздник. По-твоему, я должен тратить время на это дерьмо? Значит, все, сделка отменяется?» – предложил я и спрятал свой ключ в карман». «Нет бумажек – нет денег». Глеб смотрел на меня волком, явно мысленно представляя все способы жесткой расправы. «О, ему мои не переплюнуть». «Отчего?» – произнес он, и мой пульс ускорился. «Раз уж наметили, стоит довести дело до конца. Все вполне справедливо». Ты можешь забрать документы сегодня же, сразу после вечеринки, и я точно так же поступлю с деньгами. В конце концов, ни одному из нас не выгоден обман, верно? — Верно, — согласился на автомате и потянулся к карману. Мы обменялись ключами и испепеляющими взглядами. На этом, пожалуй, можно было закончить вечер. — Твоя девушка высший класс, — похвалил в спину Глеб. Выражение лица вари бесценно то, чего я хотел. «Подавись им!» – бросил я, не оборачиваясь, и вышел. А когда вновь вернулся, больше никто не притягивал мой взгляд, и в груди образовалось противное чувство. За столом сидела лишь одна скучающая блондинка. Вари нигде не было. Черт, она должна была досидеть до конца!» Варя. «Вау! Вот это больно! Когда я узнала про измену Глеба, а после и про то, что их было много на протяжении всех этих лет, боль была глухой, как вспоминать о смерти родителей. То есть время приглушило эмоции, и слезы уже не льются, осталась только горечь. Но сегодня Артур напомнил, как оно бывает на самом деле, когда сердце разбивается в дребезги». Я все никак не могла избавиться от мыслей. Почему я? Он так хорошо смотрится с другой, с кем угодно. Он потрясающий мужчина и мог бы выбрать любую. Почему свел с ума меня? Зачем так сильно влюбил, что теперь без слез на него не взглянешь? Артур просил меня прийти в угоду садистской натуре Глеба. Ох, мой бывший остался доволен тем, с какой жалостью и ревностью я смотрела на тешу и ту блондинку и, думаю, он был бы еще более счастлив, если бы мог залезть в мою голову в тот момент и понять, каким бесполезным ничтожеством я себя чувствовала. «Плакать я не буду», – пообещала себе и Артуру. Он хотел отменить все в последний момент, но мне нужно было доказать ему, Глебу, и в первую очередь себе, что я стала сильнее, чем была». Я стала женщиной, которая сможет держать себя в руках и вынести все. И вот я ведь смогла. Мне лишь понадобилась минутка на то, чтобы перевести дыхание. Запустив руки под холодную воду, я закрыла на секундочку глаза. Вот и все. Теперь обратно на вечеринку. Дверь уборной ресторана распахнулась, и на пороге показалась спутница Артура. Увидев меня, она тут же сняла маску милой глупышки и устало выдохнула. «Вот ты где!» – она встала рядом со мной и тоже окунула руки в холодную воду, чтобы прижать их к оголённым шее и ключицам. Артур начал волноваться. «Тебе лучше вернуться в зал!» – я кивнула. «Нервничаешь?» – спросила девушка, посмотрев на меня в отражении зеркала. Я пожала плечами. Скорее, не до конца понимала, что задумал Терешин. Лишь об одном он и не давал забыть ни на секунду, ни при каких обстоятельствах не оставаться с Глебом наедине. Была вероятность, что мой бывший задумал избавиться от меня в самом прямом смысле этого слова. Вот потому эта блондинка и около десятка наемников, часть из которых присутствует на торжестве в качестве гостей, здесь ради моей безопасности. «Просто не пойму, что дальше», – уныло произнесла я. И Александра, которая, кажется, представилась Татьяной, достала из выреза своего платья номерок. «Обрати внимание на то, что номерки Глеб вручил нам лично. Подозреваю, это не просто так. Вероятно, лотерея подстроена». Она нахмурилась и махнула рукой. «Разберемся по ходу. Важно, чтобы в конце вечера ты никуда не сбегала, ни с кем из посторонних не контактировала, и, главное, добралась в сопровождении охраны домой». «Все, как мы обсуждали накануне, помнишь?» – кивнула. «Еще бы не помнить, это было вот только вчера. Эту девушку под маскировкой горничной, к слову, тогда она была бринеткой, прислал Терешин, сказав, что она всего лишь сотрудница охранного агентства. А сейчас я подозреваю, что она как минимум секретный агент с приличным стажем». То, как она подмечала детали и продумывала варианты ходов, восхищала. Она не только объяснила мне, как красиво отшить собеседника и уйти, но и показала несколько приемов самообороны. А под конец вечера и вовсе развеселила двумя фразами. «Кстати, на случай, если ты ревнивая, ты должна знать, что я не по мальчикам». «И а на случай, если ты вдруг окончательно разочаруешься в мужиках, позвони мне, потому что я готова нарушить все правила и увести тебя у клиента». Она подмигнула и ушла, а я еще долго смеялась. Сейчас вдруг вспомнила эти ее слова и опять улыбнулась. Саша поняла, о чем мои мысли, и улыбнулась в ответ. Думаю, она не соврала, ведь интерес явно читался в ее взгляде. Хорошо, что девушка быстро собралась и накинула маску глупышки. Подмигнув мне, она направилась к двери. «Выходи через десять секунд», — подсказала она. И как только скрылась за дверью, я начала считать до десяти. Итак... Для меня все довольно просто – прийти на вечеринку Глеба, увидеть Артура с другой, показательно расстроиться, остальное Терешин сделает сам. Вот только что это такое «за остальное» я понятия не имела, держалась лишь на его обещании все объяснить сразу после приема. Многолюдный зал, шум, смех, десятков незнакомых людей все как в тумане проплыло сквозь меня. Сложнее всего было не смотреть на Артура и сидеть камнем за этим чертовым столиком, пока Глеб задавал Саше неудобный вопросы о том, как они познакомились. А еще слушать, как она убедительно врет, что у них с Артурчиком любовь с первого взгляда и он потрясающий любовник. На этой фразе я случайно поперхнулась, и Глеб тут же переглянулся включил свое внимание на меня. Он мог быть учтивым и заботливым, я опомнила об этом. Закрыв меня собой, подал салфетку, приобнял за плечи и так проникновенно посмотрел в глаза, что если бы я не знала его, поверила бы снова, что он искренне переживает и сочувствует. Все в порядке?» спросил он, сострадающе. А как только дождался моего кивка, склонился к уху и шепнул. «Если хочешь уйти, только скажи, я заберу тебя отсюда и отвезу, куда скажешь». Мое сердце от этого, его вкрадчивого тона, бросилось вскачь. От страха и понимания, что за мнимой заботой скрывается поистине злой умысел. В глазах напротив был бездонный мрак, который никакими даже самыми обаятельными улыбками не скрыть. «Всё хорошо», – заверила я, потупив взгляд, «просто немного устала сидеть на одном месте». «Потанцуем?» – тут же предложил он. Я с трудом сдержалась от того, чтобы не бросить взгляд на Артура, ища поддержку и подсказку. Но наставления Саши помогли. «Э, «Прости, новые туфли ужасно жмут. Думаю, я просто поеду до...» «Даже не думай, я тебя не отпускаю», заявил он нахально, а после вновь шепнул так, чтобы только я услышала. «Ты нужна мне сегодня, прошу». Он встал со стола, настойчиво схватив мою руку. Артур дернулся, но блондинка мягко положила ладонь на его плечо и воскликнула. «Прекрасная идея, милый! Я тоже хочу танцевать!» Этим Саша дала понять, что я должна поддаться и уступить Глебу. В центре зала в самом деле кружились парочки, играла живая музыка, и романтично-загадочная обстановка ресторана казалась идеальной для столь интимного занятия, как медленный танец. Но я была напряженной, как струна, в руках опытного кукловода. Глеб крепко обнял меня и непозволительно приблизился, останавливаясь в каких-то сантиметрах от моего лица, как бы напоминая, что еще недавно он был совсем близко, мог позволить себе все это. Но не теперь. «Ты забыл, что мы в процессе развода?» – прошептала я. Не удержалась, все же взглянула на Артура. Он танцевал рядом за спиной мужа и не сводил глаз с меня, хотя Саша звала его, всячески пытаясь привлечь внимание. «Признаюсь, на секунду забыл», — ответил Глеб и улыбнулся с грустинкой. «Ладно, вру, я думал об этом весь вечер, с момента, как ты вошла в зал. Скажи мне, ты ведь всегда была такой прекрасной, я просто идиот, который не ценил то, что имел». «О!» – протянула я и усмехнулась. «Ничего себе! Какие признания!» «Сам удивляюсь!» – буркнул он и вновь очаровательно улыбнулся. «Впрочем, я отметила это отстраненно. Больше его чары на меня не действовали. Я была под другими. А если серьезно, Варь, ты в самом деле этого хочешь? Да, у нас сейчас размолвки, мы сильно ранили друг друга. Но неужели это конец?» Я задаю себе этот вопрос постоянно. Возвращаюсь с работы в пустой дом, не вижу, не слышу тебя и не верю. Как мы допустили, что другие люди разрушили то, что мы создали? Красивые слова для такого урода, как он. Остановившись прямо в центре танцевального пола, я недоуменно посмотрела на лицемера, не заботясь, что десятки глаз прикованы к нам. Ты унизил меня, подставил, предал, обокрал, забрал надежду на материнство и всем этим просто растоптал и уничтожил. А теперь удивляешься, как мы все это потеряли? «Надежду на материнство?» – пораженно спросил Глеб. Столько удивления в глазах, что я уже не знала, что думать. Стервозный смешок и злорадство так рвались наружу. «Хочешь сказать, ты не знал? Все это время не знал? «Ну, значит, твоя мать даже от тебя скрыла то, что дело изначально было не во мне». Я отбросила его руку, все еще лежащую на моей спине, и приблизилась сама, прошипев. «Это ты бесплоден, а не я. Я, Глеб, могу иметь детей. И когда-то у меня будет ребенок, а может и не один». Вот теперь самый лучший момент, чтобы в безопасности добраться домой. Музыка стихла, едва ли я дошла до конца танцпола. Никто не пошел за мной. Артура держала Саша, а Глеба позвал ведущий. Всеобщее внимание и так было приковано к нам, но теперь я скрылась в тени, а он остался в эпицентре всего этого. Он не знал. Реакция на мои слова шок, неподдельный. Дамы и господа, звучал голос ведущего, пока я все отдалилась к выходу. Надеюсь, вы еще не забыли про лотерею, которую для вас устроил виновник торжества. Глеб Иванович, вы готовы тянуть счастливый номер? Напомню, что на кону двухдневный отдых в загородном спа-центре класса Люкс. О таком времяпровождении можно только мечтать. Итак, счастливый номер, я задержалась у двери всего на секунду. На улице, Уже ждал водитель и охранник. Какие там цифры были у Саши? Кажется, девятка, семерка. «Девяносто семь!» Воскликнул ведущий, и я хмыкнула. «Ну, конечно!» Глеб собирался добить меня этим, показав, как быстро Артур заменил меня другой, и что я, в принципе, ничего не стою. А получилось наоборот. Это я отправила его в нокаут с неожиданным поворотом.